Часть 2. С самого начала своего существования довольно неуместно называть форт толина фортом. Это было просто собрание укреплений и башен, построенных за одну ночь, и теперь охваченные пламенем, эти искусственные сооружения сгорели дотла. В небе наверху Флагман, Юрий и три других крейсера проигнорировали пламя и повернули чтобы лететь к Джозу, дирижабли бомбившие Толлину шли впереди. Стоя на мостике Флагмана... Генерал дивизии Лук собирающий облака Юрий Матах только раз оглянулся, чтобы подтвердить результаты битвы. Он усмехнулся про себя. Было бы хорошо, если бы это огромное яркое пламя могло пересечь границу на западе, подумал он. Следующими нашими противниками будут западные дикари». Со следами пламени всё ещё тлеющими под его веками, он повернулся вперёд. В этот момент позади него потряслось пламя, то, что раньше выглядело одной огромной массой пламени, Теперь раскололось на бесчисленные фрагменты и было подброшено в воздух, но Юрий этого не заметил. «Вражеский корабль!» — закричал солдат, наблюдавший за окрестностями сверху палубы. Его голос достиг моста через переговорную трубку. «Появился, наконец!» Улыбка всё ещё оставалась на губах Юрия, когда он говорил. Все на мосту обернулись, чтобы оглянуться, и улыбка Юрия мгновенно исчезла. В их глазах это выглядело так, как будто форт толина превратился в пепел среди пламени, А новая жизнь, казалось, возрождалась из самого огня. Рейнус — флагман дивизии «Крылья рассвета». С ветками и листьями, которые все еще прилипали к нему, темно-красный корпус внезапно всплыл изнутри пламени. У флота юрии не было времени на маневры. Рейнус прицелился в них сзади и открыл огонь. Один из крейсеров получил прямое попадание и мгновенно упал. У другого корабля оказалась оторвана часть конструкции над палубой, и хотя ему удалось сохранить полёт, после получения следующей серии выстрелов он стал неустойчивым и тоже начал падать. «Давай, давай!» Наполненный рёвом солдат, мостик находился в такой суматохе, что казался совершенно другим местом по сравнению с тем, каким он был всего секунду назад. К тому времени, когда флагман Юрия закончил разворот, Рейнус поднялся ещё выше в небо и выпустил свои дирижабли. «Вы шутите!» Юрия всё ещё пребывал в шоке, даже когда он послал сообщение для частей дирижаблей, чтобы они вернулись. «Вы верно шутите? Они были скрыты? Во время бомбёжки в окружении огня под землей? Что? Невозможно!» Толина была, конечно, приманкой для привлечения врага. Помимо того, что её построили в спешке, к тому же сторона Орба не могла позволить себе разделить и без того малое количество кораблей. Поэтому они скрыли линкор под чем то похожим на большую кучу листьев и веток. План состоял в том, что как только противник твёрдо поверит, что Толина пала и развернётся в сторону Джозу, то как только враг повернётся спиной, они атакуют. Однако это являлось последним этапом плана, и он должен был произойти только после того, как Фолькер оставит штаб врага открытым для атаки. Это предназначилось для облегчения атаки Паширо, сокрушив авиацию, а также заставив врага потерять фокус. Орба как бы перешёл на тактику грубой силы, и они разыграли бы то, что должно было стать их последней картой. Ноглядев команду Рейнуса, Роук уже понял, что они были вынуждены изменить план, и из-за этого, так же как Юрия, а может даже больше, он выкрикивал слова поддержки своим людям. «Мы должны покорить небо любой ценой. Неважно, даже если нам придётся нанести удар по основным силам врага, пока мы прикрываем атаку союзников. Подразделение Небесного Клыка, отряд Волчьего Клыка, дайте сигнал к отправке своим взводам!» Крича с мостика, он размахивал своим верным мечом. С палубы отправили маяк и дирижабли, которые раньше делали вид, что защищают небо над Толиной, но на самом деле совершили быстрый расчётливый побег, теперь вернулись. Корабли, спустившиеся с Рейнуса, присоединились к ним. Не упустив ни секунды, они начали атаку с неба на корабли противника. Напротив них Юрий расположил свои дирижабли оборонительным строем. Он намеревался использовать этот шанс, чтобы его корабль завершил свой разворот и начал обстрел Рейнуса. Оба этих корабля пролетели мимо друг друга на большой скорости. Произошла перестрелка. Мефийские дирижабли выглядели как летающие драконы. Сцена в небе над лесом то-либо была похожа на столкновение последних выживших крылатых драконов. А на земле внизу, пока Зоас Сидиус временно эвакуировал солдат из крепости Джозо, намеревался собрать убегающих людей. «Я переграпирую строя снова такое!» Это единственное, что сейчас волновало заса, поэтому когда рёв, от которого волос на теле встали дыбом, раздался со стороны крепости, он, естественно, напрягся. Это были драгоны, которые Хорба держал в резерве в качестве ударных войск. Их слизистая влажная чешуя сверкала, отражая цвет пламени. Смешанная сила и средних драконов-байонов и юнионов устремилась к ним. Эффективность кавалерийских атак против пехотинцев заключалась в скорости лошади и давлении на солдат, которые могли видеть, как их товарищи топчут копытами. Тем более с драконами. Отряд Зааса, который уже потерял строй, проиграл натиску приближающихся драконов и теперь бежал так же разрозненно, как и из крепости. Один из союзников Зааса, попавший под удар клыком дракона, валяясь, корчился и стонал недалеко от него. Заас уже собирался пойти и попытаться как-то спасти его, когда... «Генерал, сюда!» Командир Рота сковал ему руки за спиной и утащил. «Отпусти меня!» Этот командир служил со времён его отца, и это было ещё одной вещью, которую Заас терпеть не мог. Он чувствовал себя так, словно его разыграл враг, даже его союзники говорили «Ты ещё ребёнок!» «Удерживать свои позиции! Вот чего хочет враг! Генерал, если вы хотите победить, мы должны отступить! Для врага это последний шанс на победу!» Присоединился к убеждению Зааса ещё один из командиров. «Они нас этим не поймают! С нашим числом нам просто нужно восстановить строй, а затем уничтожить их!» Заас Сидиус неохотно отдал приказ своим людям отступать. Тем временем Морба, конечно же, тоже покинул форт. Незадолго до начала бомбардировки он вместе с шиикой остальными срезал путь в лесу к западу от крепости Джозу. Штурмовый отряд, в том числе Говен и Гелиам, ждал там. Все они использовали лошадей, но среди них выделялся один баен. «Ну что, началось?» — окликнул Говен, заметив орбу. Понимая, что орбу улыбается только глазами, он поправил тон. «Пора начинать, господин!» Прежде чем ответить, орба оглядел штурмовый отряд. 200 кавалеристов, 100 пехотинцев». В некотором смысле это оставшиеся, но это не касалось наземных войск, которых с самого начала было недостаточно. Более того, наиболее способные люди предпочтительно включались в отряд Пашира, так что по сравнению с ними они неизбежно оказались в невыгодном положении. Конные солдаты в основе своей состояли из войск Роуга Саяна, а несколько десятков солдат, хорошо умеющих обращаться с лошадьми, были также отделены от стрелков Адайна. Кроме того, выделялись имперские гвардейцы, которых Орба хорошо знал. «Сейчас мы собираемся врезаться в штаб врага», — сказал он. Затем остановился на мгновение, но ни одно из лиц солдат не выразило беспокойства. «Не оборачивайтесь ни разу. Не обращайте внимания на своих товарищей. Те, кто скачут вперёд, скачут только вперёд. Те, кто падают с лошадей, должны остаться и убить как можно больше вражеских солдат, даже если они останутся одни». Ни голос Орбани, ни его выражение лица не выглядели трагическими или героическими. Это прозвучало, как если бы он просто сказал... «Есть парень, которого я терпеть не могу, поэтому я собираюсь его избить». Но все понимали ситуацию. Дальше будет атака террористов-смертников, в которой их скудное количество будет сражаться шестью сотними наземных войск. Более того, даже если им удастся прорваться, в штабе их снова будет ждать такое же количество войск. Думая об этом логически, у них нет никакой надежды даже на первый прорыв. Однако, хотя процедура немного отличалась от первоначального плана, Они нанесли серьёзный удар по наземным войскам Зааса и воздушным силам Юрия. Они должны ударить в образовавшуюся брешь. Неизвестно, как долго у врага будет эта уязвимость, но если они начнут быструю резкую атаку сейчас, то есть шанс, что они смогут расширить её. Какая награда тому, кто заберёт голову фолкера Хвалёный боевой топор Гелиама лежал на его плече, орба засмеявший сверкнул зубами. «Похвала от меня!» Ответил он. «Есть за что быть благодарным. Настолько, что я могу заплакать!» Рассмеялся Гелиам. Орба подошёл к Байену, которого привёз с собой из запты. Он внезапно принял решение выбрать не лошадь, а этого дракона среднего размера. Первоначальный план состоял в том, чтобы Орбу и другие заманили подкрепление врага. Однако теперь они стремились к центральному прорыву вражеских позиций. Соответственно, для Орбы, который будет руководить отрядом, лучше будет ездить на драконе. Это был дракон, о котором Хоуран заботилась с тех пор, как они попали в группу Таркаса, так что Орбо не потерял с ним никакой связи. Баян застонал, как будто ждал с нетерпением. Прикоснувшись к его затылку, как он видел, как это делал Оран, Орбо расстегнул цепи дракона. Возглавив отряд, он срезал путь через лес. Они смогли подтвердить отступление войск за Ассидиуса, просто взглянув. Большинство нападавших на них драконов были бессадников, среди них присутствовало максимум три драгуна. Сама Хоуран верхом на маленьком драконе Тэнга в самом конце отряда заставляла драконов двигаться в соответствии с инструкциями этих троих. Орба немедленно заставил Баина подбежать к Ран. «Отодвиньте драконов в обе стороны!» — крикнул он ей. Как только они возбуждались от вкуса и запаха крови, драконы теряли способность различать друзей и врагов. Поэтому они вполне могли помешать отряду. На спине Тэнга Ран слегка кивнула и дунула в маленькую флейту, которая висела у неё на шее. Однажды она сказала, что флейты вырезали из когти дракона. Хотя Орба не смог услышать ни звука, и эффект был мгновенный. По сигналу ран драконы двинулись быстро, некоторые из них слишком быстро, чтобы убрать с пути свои большие тела, расходясь вправо и влево. Как только путь впереди освободился, Орба закричал «Вперёд!». Сам этот крик, казалось, пронзил врага. Подняв копье он бросился в атаку Удерживая за собой шельф из пыли, группа всадников и пехотинцев двигалась по прямой к войскам Зоаса. «Что?» Байн отправил одного из вражеских солдат в воздух. За ним на лошадях следовали гелиам и шейки. Один держал в руках топор, другой — копье Слева и справа они зарубили двоих солдат, едва успевших отреагировать на атаку. «Я Гил Мефиус Наклонившись вперёд, когда Байн побежал дальше, Орба назвал это имя. голубцы не понимающие несправедливости ни, ни времени!» «Преклонитесь и уступите дорогу! Его голос звучал так отчётливо и звонко, что казалось невероятным, что его сильно трясло вверх и вниз, когда он ехал на драконе. То, что главнокомандующий противника, который также был человеком и утверждал, что является наследником трона Мефиуса, броситься на передовую верхом на драконе, выглядело ситуацией, которая совершенно и действительно превосходила ожидания мефийских солдат. Более того, его лицо выглядело совершенно идентично лицу наследного принца, и для тех из них, кто хоть раз видел Гила, Шок от столкновения с ним на поле боя стал идентичен шоку от удара копьём или пулей. «Его высочество!» Один из солдат упал на спину, как только увидел это лицо. «Это наследный принц! Уберите свои копья!» Приказал другой, обращаясь к товарищам. С другой же стороны... «Ты сказал, Гилмэфилс!» В середине своего отступления Заас Сидиус услышал голос, говорящий... Или вернее, он услышал волнение, вызванное взволнованными и сбитыми с толку солдатами... Хотя ему следовало восстановить спокойствие, но как только он услышал, что вражеский командир вышел, он снова потерял его. Его кровь не только бушевала из-за перспективы получить величайшие достижения в этой войне, он также хотел собственными глазами проверить реальный облик врага. Зас попытки командира рота остановить его и повернул обратно по пути отступления. Отбрасывая своих людей, которые встали у него на пути, когда они взволнованно убегали... Однако прибыв, он увидел, как дивизию пылающего копья, которую боялись ещё со времён его отца, легко раскололи пополам. Но это не единственное, что заставило его глаза широко распахнуться. Тот, кто ехал впереди атакующих на драконе, был без тени сомнения гелом Мефиосом. И даже когда он осознал это, всё равно вытащил меч, временно вложенный в ножны. «Проколятый самозванец!» Крик сорвался с его губ. Бегая по полям сражений с детства, Зас внутренне презирал наследного принца. В семье Сидиос ценность мужчины определялась одним простым и недвусмысленным правилом, сколько врагов он смог убить. Итак, всякий раз, когда он видел принца и приветствовал его во дворце, засмотрел на него сверху вниз. Когда он был в его возрасте, уже пожал головы множество вражеских солдат на поле боя. Таким образом, было немыслимо, чтобы тот наследный принц блестяще руководил такими войсками, как это, и более того, шёл впереди атаки. Хотя их черты лица могли быть идентичными, За смог увидеть в них только совершенно разных людей. В некотором смысле это было потому, что у него имелось такое простое и недвусмысленное правило, что он смог так легко увидеть правду. «Мы сразимся!» – Зас крикнул и пришпорил лошадь вперёд. Пока Гил продолжал поражить вражеские силы, За снова расталкивал своих союзников, чтобы пробиться к нему. Орбани узнал в этом противнике Заса Сидиуса, но он мог сказать, что молодой воин, атакующий его, был грозным врагом. Со всей силой юности Заас первым метнул меч, который держал в правой руке. Орба отбил его копьём, из-за чего перед ним возникли бесчисленные искры. В то время как лошадь Зааса шарахнулась немного вправо, поскольку искры всё ещё разлетались, За сам вытащил своё копьё из седла. Теперь расстояние между Орбой и Заасом составляло расстояние удара копья. А затем скачущий всадник устремился вперёд. Однако копьё Зааса отбили с другой стороны. Это был шиики, орудующий своими парными мечами. «Ваше высочество, оставьте-то мне!» Услышав крик Шиики, Орба кивнул с вершины баяна. Поскольку он сам тщательно врезался в своих людей, он ринулся вперёд, не обращая больше внимания на то, что происходило позади него. Зас последовал за ним по пятам, но Шиики умело выехал на лошади, чтобы заблокировать его преследование. Он приблизился к нему так близко, что головы лошадей почти соприкоснулись. «Эй, поди прач! Я тебя не пропущу! Такой бумажный воин, как ты думаешь, что может быть моим противником?» Заас широко взмахнул копьём в правой руке, шейки согнул верхнюю часть тела и ответил на удар. В это время штурмовые отряды орбы проехали мимо Зааса, подняв за собой облако пыли. Осознав их стратегию, фолкер Бэрон с одной стороны загнал их в угол, но их отчаянная атака, несомненно, принесла им удачу. Во-первых, им удалось перебить войска командира дивизии Зааса Сидиуса, потеряв его из виду дивизия Пылающего Копья в то же время потеряла центр своего командования. Будь то сплочение солдат для окружения врага с фронта, отправка лучших из них на захват Гилы или любой другой план, чтобы остановить атаку врага, они не смогли реализовать ни один из них. И просто потому, что Шейки это понимал. «Ха, похоже, слухи правдивы. Дом Сидиус уже не тот. Ты не можешь даже правильно измерить силу своих врагов. Похоже, ты даже и половины своего отца не стоишь». Издевался он. Засмолча толкнул его. Лезвие скользнуло по плечу Шейки. Сметая его правым мечом, он собирался рассечь его левым, но расстояние было слишком большим. Сидя на лошади, Шейки засмеялся. Он не пытался спровоцировать своего противника, но Заас стал ещё более раздражённым и пришпурил лошадь, приблизившись ближе. Копьё Зааса и мечи Шейки сверкали, когда они мчались, создавая боевое пространство, к которому никто другой не мог приблизиться. Чёрт возьми! Копьё Зааса задело бок Шейки, он ожидал жжения, но боли не чувствовал. Он немедленно перешёл в контратаку и снял наплечник Зааса. Ни одна из сторон не дрогнула. Они ринулись в новую атаку. Таким образом, дивизия Пылающего Копья оказалась оставлена своим командиром, и наступающие войска Орбы прорвались сквозь неё. Однако имелось много командиров низшего звена, которые составляли его костяк. Даже среди хаоса и паники они оставались невредимыми, и многие из них быстро оправились, собрали свой взвод или свою роту и отправились в погоню. «В погоню!» Командир роты, который когда-то сковал за аса за руки и уговаривал его отступить, теперь закричал, размахивая копьём над плечом. «Это нечто что иное, как отчаянное обвинение! Мы поймаем врага в двусторонней атаке вместе с линией обороны штаба!» Хотя их боевой порядок был приведён в хаос из-за серии внезапных атак, им ещё оставалось место для восстановления. Несмотря на то, что у них появился импульс атаки, взятый в другую сторону, это всё, что у них было. Если бы они могли помешать хотя бы одному шагу их продвижения, они смогли бы сокрушить их своим числом. «Преследуйте их! Бегом!» Вокруг разворачивались войска засы за и собирались начать преследование. В этот момент снова раздался яростный рёв. Но на этот раз это были не драконы. Поскольку так много канониров выстрелили одновременно, перекрывающиеся отчёты звучали точно так же, как рык дракона. Один за другим в спинах и груди солдат, которые только что повернулись, появились внезапные дыры — а затем они упали вперёд, когда кровь и клыки хлынули из них. «Второй ряд на позиции! Огонь!» Это скомандовал Адайн Лорга. По обе стороны от вражеской группировки его стрелки выстраивали стройные ряды. Это были солдаты, которые первоначально устроились в засаде в крепости Джозо и сражались там с войсками Зааса. Однако по сигналу гила Мефиуса они временно отошли в тыл крепости, а затем снова продвинулись вовремя для его нападения. Когда гил Мефиус боролся, чтобы прорваться через врага, Адайн разделил стрелков на две группы и обошёл врага по обе стороны от него, в тот момент, когда смешались враги и союзники. В то время Адайн строго приказал не стрелять. Отчаявшись прикрыть наследного принца, он хотел отдать приказ немедленно открыть огонь, но учитывая ситуацию на тот момент, они неизбежно ранили бы и своих союзников. И так они ждали с нетерпением, спрятавшись за обломками, унесёнными ветром форта или ближайшими деревьями. А затем отряд наследного принца наконец прорвался сквозь врага, и вся его группа последовала за ним. Как раз когда противник собирался пуститься в погоню, Адайн быстро поднял руку над головой. «Огонь!» Под настолько интенсивной стрельбой, что всё вокруг было заполнено белым дымом, сквозь который почти невозможно ничего разглядеть, рухнули целые взводы и роты дивизии пылающего копья. о «Обблётки! Вернитесь! Вернитесь!» Некоторые части разбились на небольшие группы убегающих солдат, в то время как другие снова развернулись и бросились на стрелков. Но прежде чем они пробежали хотя бы половину пути к своей цели, град свинцовых пуль пронзил их тела. «Принесите сюда пушки!» Командир роты, который ранее отдал приказ преследовать, крикнул лёжа на земле. Стрельба была такой беспощадной, что если бы он хотя бы чуть-чуть поднял голову, ему, вероятно, снесли бы мозги. Притянув на грохочущих колёсах, пушки наконец прибыли, но к тому времени Адайн уже отступил. После этого его люди рассредоточились по роте и заняли позиции, которые были определены заранее, откуда продолжили стрельбу, максимально заглушая преследование дивизии «Пылающего копья». Эффект, которого они достигли, выглядел устойчивым, но Адайн не смог найти подходящую возможность. Они потеряли свою базу, и в их нынешней ситуации, когда они остались без защиты от кавалерии или пехоты, стрелки выглядели хрупкими. В конце концов, они будут раздавлены. Фактически уже уничтожено несколько единиц. Это произошло потому, что среди вражеских войск было много людей, которые развернулись и сопротивлялись, не боясь пуль. Это показало, что, хотя самому ЗАСу, возможно, не хватало опыта, сама дивизия Плывающего Копья была высококвалифицированной. «Отступаем!» Адайн собрал своих людей в лесу, которые также заранее определили как последнюю линию защиты. «Сколько времени мы смогли выиграть на этом?» Поскольку наследный принц находился на передовой, сколько бы они ни сдерживали их, этого никогда не могло хватить. Этого всегда будет мало. Когда он быстро перестроил своих людей между деревьями, Адай начал искать шанс продвинуться вперёд. Само собой разумеется, что если когда-либо Гилла убьют, то независимо от того, насколько храбро они сражаются или как сильно они будут бороться, их поражение уже будет предопределено. Поэтому Адай не мог позволить себе бояться уничтожения своих войск. Когда дойдёт до дела, он решил, что они тоже нападут, не беспокоясь о своём будущем.